Время детектива Ирина Михайловна Комарова Бывший муж и другие неприятности Опасные удовольствия Марина Шубина выходит из отпуска и узнает, что издательство, в котором она проработала 9 лет, Продано. Мало того, оказалось, что новый хозяин, Евгений Скворцов, ее первый муж, а значит, недоразумения и другие неприятности гарантированы. Пока Марина пытается удержать на плаву издательство и сохранить свой брак, происходит убийство. Все улики указывают на Скворцова. Можно отойти в сторону и дать Скворцову утонуть. Но как же тогда любимая работа? Можно помочь бывшему мужу разоблачить настоящего убийцу, но не омрачит ли это семейное отношение Марины?